Твоё бесплодие — бесплодие куколки. Но когда ты переродишься, у тебя появятся крылья. И, глядя с вершины горы, откуда ты увидишь разрешёнными все свои проблемы, ты удивишься, как же я сразу не понял, словно существовало то, что возможно было понять. Глава восемьдесят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 Они стали богач, когда каждый потащил к себе кусочек храма, лишились они святилища, приобрели кучу щебня.